Глава 72. Михаил. Весь следующий день Алмазов был в разъездах, даже не заезжал в офис и не видел Оксану. Нужно было посмотреть несколько помещений, которые его заместитель подобрал для открытия розничного магазина, потом провести пару встреч в центре города с рекламщиками и с несколькими кандидатами на вакансию начальника отдела розничных перевозок. Поначалу Михаил планировал пользоваться услугами сторонней фирмы «Логиста», Но затем, посмотрев ожидаемые расходы, пришел к выводу, что лучше будет все-таки воспитывать бабу-ягу в своем коллективе. Сложнее, но дешевле. Но легких путей Алмазов никогда не искал, а вот деньги лишними не бывают. Работать было тяжело из-за мысли о том, что предстоит ему вечером. Михаил собирался поговорить с Машей и Таней и заранее представлял, что после этого начнется. Но дольше тянуть не мог, да и смысла не было. «Неважно, когда расставаться, сейчас, через неделю, полгода или год, боль все равно неизбежна». Хотелось бы верить, что Маша переживет это, поймет и простит его, но Михаил сомневался, что она сможет, особенно учитывая влияние Тани на дочь. Он надеялся, что на Машу будет влиять и Юра, однако старался не обощаться. Подробности конфликта родителей Маша никогда не узнает, а без них Алмазова сложно понять по-настоящему. Жил, не тужил, двое детей, дом полная, чаша, жена красавица и готовить умеет. Последний год умеет, но это уже детали. Чего не хватало? Почему решил уйти? С жиру, наверное, взбесился. А уж когда Маша узнает, что у отца появилась другая женщина, Михаил надеялся, что это будет Оксана, совсем обидится, рассердится и знать его не захочет. От этого заранее было не по себе. Но Алмазов хорошо помнил, что сказал ему случайно встреченный в баре психотерапевт. «Вы в ответе за свои решения, не за чужие. Вы можете постараться сделать все, чтобы дочь поняла и простила, но решение будет только ее. Да, решение будет принадлежать Маше. Однако это не мешало Михаилу испытывать досаду и страх перед разговором с дочерью. Он всегда хотел, чтобы Маша была счастлива. А получилось, мягко говоря, так себе.